Эпилог, Эрвинг Как и предсказывал Айк Эйш, мы возвращались в Эйзельгард в середине лета. Да, я терпеть не мог Эйшвилл, но зимой трястись в экипаже с двумя младенцами. Нет, это было слишком. Пришлось ждать. А потом как-то привык и, возможно, приехал бы куда позднее, если бы не письмо от короля османта который крайне желал знать, долго ли ей собираюсь отсутствовать. Отставка отставкой, но Эйзельгард желал видеть своего героя, «Правда, прежде чем приехать в столицу, мы отправились в мой замок. Я не был там пару лет. Служба держала в столице. Теперь служба закончилась, зато была любимая женщина, от которой сходил с ума и наши малыши». Эдгар подрос, свои восемь месяцев уже выговаривал три слова, радуя нас с Эмми «мама», «папа» и «дай». Причем «дай» обычно относилась к моему оружию. эми возмущалась, просила не показывать сыну ни кинжалы ни мечи, «Я тоже старался, но уже было очевидно, что, как только станет старше, Эдгар возьмет в руки меч», как и предсказывал Амелинди Айк. Сам Айк остался в Эйшвиле с Анитой. Официально Литония продолжала быть не захваченной державой, а союзником Изельгарда, которому дружественно государство вернуло мир и свободу от рабства. Поэтому Эйш так и заправлял в Эйшвиле под присмотром небольшого гарнизона моих солдат. Но я мало тревожился на его счет». Айх стал слишком далек от всего на свете и больше занимался тем, что старался обуздать свой странный мир. К моменту нашего отъезда я перестал вспыхивать от ярости каждый раз, когда он оказывался рядом с моими детьми. Тиана тоже подросла. Мы ей всем говорили, что они с Эдгаром двойняшки, вот только это даже звучало забавно, потому что Тиа была светловолосой и голубоглазой, а Эд черноглазым и черноволосым. К счастью, Тия оказалась похожа на мать, а не на отца, и я почти не вспоминал о Леонарде Айше. Айш навсегда канул в прошлое. В Иссельгард мои возвращались не одни. Еле удалось уговорить Лайзу и шана поехать с нами. Избавившись от рабства, они официально заключили брак. «Лучше поздно, чем никогда», — повторял Шуан народную мудрость, а Лайза сверкала счастливыми глазами. Я привязался к ним, они тоже стали моей семьей, поэтому и убеждал их обоих, как умел... переехать с нами. К счастью, удалось ей поздней летней ночью мы въехали в замок Атеус. Учитывая поздний час и нашу усталость, сил хватило только на то, чтобы поприветствовать обитателей замка и рухнуть в постель. Зато утром я проснулся куда раньше Эми. Долго лежал, поперев руки головой, и любовался, как мирно она спит. Темные локоны разметались по подушке, губы были чуть приоткрыты. Моя сбывшаяся мечта. Вот Эми вздохнула глубже, и открыла глаза. «Эри», — она ласково улыбнулась, — «ты уже проснулся?» «Да», — я коснулся губами ее губ, — «пока все спят, уделишь мне пару часов своего времени». «Конечно», — Эми потянулась за поцелуем, но я имел в виду не это, точнее, не только это. И потом, получасом раньше, получасом позднее, мы вышли из замка, когда совсем рассвело Ласково светило солнце, слышалось пение птиц, и я чувствовал себя абсолютно счастливым. Настолько, что даже было страшно. эми опиралась на мою руку, пока мы шли по тропинке и меж высоких трав, к виднеющейся вдали речки. На берегу было свежо и тихо, вода золотилась на солнце, переливаясь искрами. Я обнял эми и перевлёк себе. «Как красиво!» – прошептала она. «Не то слово. Надеюсь, тебе понравится у меня на родине». «Мне уже нравится, Эри!» — рассмеялась она. «Здесь неописуемо!» Я улыбнулся и привлек ее к себе, целуя. И только сейчас полностью ощутил, что тот безумный тяжелый путь, который начался позапрошлой осенью, наконец-то завершился. Остался позади и со всеми тяготами и невзгодами. Но вместе с горем он дал мне то, чего я не мог и желать. «Любимую женщину наших детей». и что-то большее внутри меня, то, что позволяло чувствовать себя человеком. «Я люблю тебя, эми не уставал повторять снова и снова. «А я тебя больше», — ответила она и выскользнула из рук. Я гонялся за ней по берегу, поднимая высокие брызги. Мы оба промокли, но довольные и счастливые упали на тонкую песчаную линию. «Попалась», — говорил женец Лоя, куда только мог попасть. «Сдаюсь», — смеялась она, вырываясь. Кажется, вы завоевали меня, полковник Атеус. Вы меня куда раньше, Дейра Амелинда. Да, куда раньше и на всю жизнь.